Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч. Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вощей он сдвигает, сжимает, съеживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани. «Берегись! Поберегись, извозчик!» Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину,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 Без шубки, в сером платочке на голове, В крахмальном передничке, Быстроногая горнишная, Хотела перебежать через дорогу, Испугалась тройки, Повернулась к ней, ахнула, И вдруг оказалась вся в свету, Краснощекая, веселая, С блестящими синими глазами, Сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица, задавлю!» Воркующим голосом окликает ее фотоген,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 тяжелый топот. Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик. «Чего стал, дядь Фотоген?» «Супонь!» — сердито отвечает Фотоген. А уж с третьей тройки доносится деловой бас. «Знаем мы твою, Супонь!» Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая как шлейф длинные полы армика, и величественно передает вожжи Александрову.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 Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.